Глава двадцать третья. Элегантный представительский автомобиль остановился неподалеку от здания бизнес-центра. А следом за ним, чуть не доезжая, притормозила еще одна машина. Пассажиры ее быстро выскочили наружу и внимательными взглядами ощупали окрестности. Ничего подозрительного они не увидели, и один из них поднес к Арту руку. «Зеленый свет. Повторяю, зеленый. Принято». отозвался начальник охраны vip персоны Означенная персона находилась в первом автомобиле и пока не спешила его покидать. Мало ли. Слишком уж много странных совпадений произошло за последнее время с теми, кто уже по умолчанию был застрахован от такого рода происшествий. Это на среднестатистического прохожего мог упасть не то что кирпич. Даже от обрушения железобетонной балки его никто защитить не мог. А вот на некоторых, скажем так, далеко не рядовых граждан даже пролетающая птица не рискнула бы нагадить. Слишком уж велики были бы последствия от такого необдуманного поступка. Даже и для нее. И, тем не менее, эти события все же произошли. На первый взгляд, случайность. Заглох мотор в легком самолете. Бывает. Нарушилась подача топлива. Но дело в том, что этот самолёт всегда проверялся с особой тщательностью, и ничего неприятного в этом случае обнаружено не было. Система надёжная, годами проверенная, дублированная, наконец. Но так или иначе, а мотор заглох. И именно по причине неисправности топливопровода. Да, пилот мог постараться посадить самолеты в данном случае, опыта хватало, если бы внизу была «Земля». А вот ее-то как раз и не имелось. Полет проходил над морем. Так что мягкой посадки не получилось. Вышло, так сказать, приводнение. Впрочем, и это не стало бы чем-то фатальным. С работой штатно спас жилет. Тоже ведь конструкция проверенная. Самонадувающийся он мог держать своего хозяина на воде сколь угодно долго. Но, скажете, и тут случайность. Так или иначе, но пилот погиб. Утонул. Самолет подняли. Достали, разумеется, и тело погибшего. И спас-жилет вместе с обломками самолета изучили со всей тщательностью. Вывод. Таких случайностей, да еще и одновременно произошедших, не бывает. Ладно. Покойный отличался несколько своеобразным характером. Любил жизнь во всех ее проявлениях. И не чурался простых житейских радостей. Бабником он был, проще говоря, и ни одной смазливой мордашки, кому бы она ни принадлежала, не пропускал. При этом у него было достаточно средств, чтобы заглушить в зародыши любые скандалы по этому поводу. Но, как внезапно оказалось, далеко не каждый такой скандал можно заглушить или урегулировать подобным способом. Расследование показало, вот эту конкретную девушку трогать все же не стоило, ибо ее отец. приехавший из далекой северной страны, являлся весьма известным в узких кругах человеком. Бандитом, проще говоря. И ему очень даже могло не понравиться столь пристальное внимание к его дочери. Надо полагать, и не понравилось. Лица, проводившие дознание, зафиксировали ряд телефонных звонков, сделанных с телефона одного из его близких лиц. По странному совпадению, некоторые из номеров, на которые были сделаны звонки, принадлежали лицам, связанным с обслуживанием и эксплуатацией самолетов. Именно той марки, к которой относился и потерпевший аварию летательный аппарат. Для следствия этого было, однако, недостаточно. Ни один суд не принял бы во внимание столь неубедительные доказательства. Но туда никто и не подумал обращаться. Есть и иные методы восстановления справедливости. Другой вопрос, что в сложившейся ситуации открытая война с не самой слабой криминальной группировкой не была нужна никому. И вопрос временно отложили. До лучших времен. Увы, эти времена еще не успели наступить, когда автомобиль не менее уважаемого финансиста на полном ходу протаранил бензовоз. В критический момент внезапно отказали тормоза. Исследовать там не удалось ничего. Пожар был слишком силен. Но тормоза на машинах данной марки не отказывают. Во всяком случае, настолько вовремя. Что-то там глухо прозвучало, типа несанкционированное дистанционное отключение некоторых систем автомобиля. Тоже, скажете, случайность? Фирма-производитель нехотя допустила такую возможность. Мол, ну, при сочетании Только в стенах лаборатории. Но только в стенах лаборатории. и с помощью целой кучи весьма специфического оборудования. В исследовательских целях, разумеется. Но приглашенные специалисты их точку зрения, увы, не разделили. Если нельзя доставить автомобиль в лабораторию, никто не мешает совершить обратный процесс. В конце концов, оборудование совершенно необязательно монтировать на красивых стационарных стендах. В кузове грузовика оно тоже прекрасно размещается, а этот самый грузовик вполне может встать вообще где угодно — хоть прямо у офисного центра», — пояснил старший группы специалистов. «Вы хотите сказать, что авария подстроена?» — задал вопрос один из безопасников. «Вот такой блочок», — продемонстрировал коробочку увеличенной в полпачки сигарет инженер, вполне способен перехватить управление большинством функций современного автомобиля. И вы узнаете об этом в последний момент, когда внезапно скакнут вверх, например, обороты вашего двигателя». Это настолько легко сделать? Ну, заезжая на сервис для диагностики, вы ведь уже давно не подключаете свой автомобиль проводами к контрольной аппаратуре, так? Все делается дистанционно. Вообще все. И вы можете отыскать такое устройство? «Не в этой куче обгорелого железа, увы», кивнул специалист в сторону ангара, где находились останки разбившегося автомобиля. «Если бы не пожар...» тогда еще имелся бы шанс. Вот и озаботились ответственные лица безопасностью определенных, ммм, отдельных граждан. Что, однако, сработало не в должной мере. Нет, никакие уличные грабители и наркоманы ни на кого из уважаемых людей и раньше не бросались. Не следует считать тех, кто отвечал за их безопасность, совсем уж глупыми людьми. И их вил давно уже никто не грабил. Все, кому положено знать, и так прекрасно были в курсе того, кто именно живет по указанному адресу. А уж каким образом они донесут эту информацию до сведения всяких там мелких жуликов и уличных гопников, это уже не наше дело. Так что кардинальных изменений не потребовалось. По мелочи. Появились незаметные люди в штатском, внимательно отслеживающие обстановку вокруг охраняемых персон. Развернулись в некоторых местах неприметные фургонщики, тщательно мониторящие радиоэфир на предмет всяких интересных переговоров. И вся полученная разными способами информация ежедневно анализировалась. Специалисты искали след. Хоть какой-нибудь. Но ну, не может же быть так, что все эти случайности произошли совершенно спонтанно. И что-то вроде бы стало уже вырисовываться. Майкл Лангемак, несмотря на относительную молодость, являлся достаточно серьезной фигурой, особенно для тех, кто что-то понимал в финансовом мире. В свое время он плотно работал с такой интересной компанией, как пресловутый Хабр. Считается, что первая криптовалюта была создана именно этой компанией. Потом на какое-то время он исчез. Не в смысле, что пропал без вести, а просто перестал мелькать в поле зрения вездесущей прессы. Да и вообще он очень сильно ограничил круг своего общения. Прошло 10 лет, и он снова попал в поле зрения журналистов. С его именем стали связывать различные финансовые операции. И не все они совершались традиционным образом. То есть с помощью привычных всем банковских переводов и тому подобной деятельности. и тогда журналисты направились прямо к нему. Лангемак не стал по своему обыкновению уходить в тень и уклоняться от вопросов. Напротив, он дал обширное интервью, в котором очень подробно и логично описал то будущее финансового рынка, которое, по его мнению, уже стоит на пороге дома. Не сказать, чтобы это интервью вызвало скандал. В конце концов, он просто публично озвучил то, о чем говорили уже давно. А умные люди, прочитав статью, сделали однозначный вывод. Майкл достоверно знал, о чем говорить и кому. В его интервью это своего рода заявление. Мол, мы этого хотим и добьемся своего. Любым путем. А вот это поняли немногие. Формально он никуда не входил. Ни в какой наблюдательный совет, ни в члены правления, Никуда. Так, привлеченный консультант, не более того. Консультант? Этот человек стоит не менее пары миллиардов долларов. Вывод конкретных специалистов из-за океана был безапелляционным. Вот тебе и консультант. А сколько же тогда стоят его заказчики? Став столь известным, лангемак мало что изменил в своей жизни. Он по-прежнему жил уединенно, в своей вилле в швейцарских горах. Почти никого не принимал, да и сам редко куда-то выезжал. Совсем уж затворником он не был и женского общества не чурался. И продолжал слыть остроумным и интересным собеседником. Все попытки всевозможных золотых рыбок и просто искательниц приключений, хоть как-то его охмурить и захомутать, так и остались безуспешными. Нет, в постель-то его кое-кто ухитрился затащить, но дальнейшего развития это так и не получило. Майкл оказался невероятно зубастым, зубастым и злопамятным. Попытка одной из таких девушек выставить его отцом своего ребенка, несмотря на тщательную подготовку и немалые средства, вложенные в эту операцию, закончилась оглушительным фиаско. Незадачливая шантажистка получила тюремный срок. И, несмотря на виск в прессе, а, может быть, именно благодаря ему, оказалось раздета буквально до трусов. Сроку сопутствовал еще и громадный штраф, который пришлось выплатить до последнего цента. Адвокаты Лангемака были упорны в своем стремлении довести дело до точки. И довели. Они совсем уж под занавес раскопали подробности того, что несчастную пострадавшую специально готовили именно под Майкла. Учтены были все его пристрастия, привычки и все прочее, по крайней мере, то, о чем писалось в прессе. Был подобран и должным образом проинструктирован наиболее подходящий типаж. На эту приманку клиент должен был неминуемо запасть. В конечном итоге в активе этих людей значилось уже несколько подобных операций, и все они дали должные и очень финансовом отношении ощутимые плоды. Но не в данном случае. Юристы Майкла не побоялись раздуть грандиозный скандал, который обошелся заказчиком всего мероприятия в громадные деньги. Ланге -Маку это тоже влетело недешево, но он ясно дал понять, что любого, кто рискнет посягнуть на его деньги, ждут очень и очень тяжелые последствия. Его самого и всех, кто будет стоять рядом. В любой форме и любом проявлении. Хоть бы и кофе подносить. Вся эта история с шумом и жаром обсуждалась в прессе до самого последнего момента. Вывод был очевиден. Этот человек не даст себя обмануть. Лучше и не... Да, он не джентльмен. И что? Он богат, и этого достаточно. Имеет право поступать так, как считает нужным. И, в конце-то концов, все же происходит в рамках закона, А этично или неэтично, это не имеет никакого отношения к делу. И вот этот самый человек однажды выехал на деловую встречу. Стоит ли упоминать о том, что выезжал он не на такси? Для этой цели у него имелся личный автомобиль с соответствующим сопровождением, и занимались такими поездками люди в своей профессии весьма компетентные. В назначенное время кортеж выехал за ворота уединенной виллы, куда, кстати, ни разу не смог попасть никакой репортер, не говоря уж о каких-то там искательницах приключений, и свернул на основную дорогу. Проложенная еще в давние времена, она отличалась своеобразной основательностью и капитальностью. А как же иначе? Отличавшиеся своей предусмотрительностью власти страны еще когда озаботились дорожным строительством. ведь эти шоссе связывали между собой не только отдалённые поселения и небольшие городки. Там имелись и заранее подготовленные к обороне укрепления. Мало ли, по существовавшей в то время военной доктрине эти рубежи занимались резервистами, которые в этих самых городках и проживали. Форма, оружие и некоторый запас патронов у них хранился по домам. Так что с мобилизацией всё обстояло достаточно неплохо. А всё прочее имелось на складах. в тех самых укреплениях. В мирное время там и гарнизона-то никакого не было. Так, парочка сторожей. Зато в военное они очень быстро заполнялись местными жителями, которые прекрасно были в курсе того, куда и в какое время каждый из них должен быстро добраться. Но война так и не началась. И слава богу. Большая часть укреплений так и осталась стоять в рабочем состоянии. Даже и сторожа по-прежнему сидели на своих местах. Что-то законсервировали, вывезя оружие и боеприпасы, что-то постарались перепрофилировать. Но таких объектов было немного. А вот прекрасные дороги остались и никуда и не подумали исчезать. Ведь шоссе всегда остается самим собой. И не так уж и важно, для чего его строили изначально. Ездить всегда лучше по благоустроенной дороге, нежели просто по проселку. Да и потом. Это же горы. Здесь не так-то уж и много объездных путей. Вот и кортеж Лангемака сейчас ехал по одной из таких дорог, в прошлом соединявший ряд городков и поселков с такими вот укреплениями. Но сейчас на ней мало что напоминало о военном прошлом. Никаких тебе постов или шлагбаумов, даже знаки, ранее запрещавшие съезд ко всяким интересным местам уже давно отсутствовали. «А зачем?» — спрашивается. Местные жители и так все давно об этом знали, а гостей тут было немного, да и все они четко понимали, куда и к кому они едут. В крайнем случае выручал навигатор. Программа безошибочно подсказывала нужный поворот. Машина Майкла в сопровождении автомобиля охрана миновала одну такую горную деревушку, пропетляла у всех на виду по серпантину и въехала в тоннель. И все. Никто более никогда не встречал ни самого консультанта, ни лиц, сопровождавших его в той последней поездке. С другой стороны тоннеля машины так и не выехали. Надо сказать, что поиски пропавших начались уже к вечеру. Для начала просмотрели видео с камер на въезде в город, где предполагалась встреча. Нужные автомашины там не обнаружились. Запрос в поместье Лангемака подтвердил. Он выехал вовремя и к вечеру собирался быть на месте. Проверили информацию с постов на трассе, искомые машины и там не появлялись. То есть на равнину кортеж не выезжал. Район поиска резко сузился. И уже утром вертолеты высадили несколько групп розыска. По горной дороге навстречу друг другу выехали группы на автомашинах. А высадившиеся с вертолетов разыскники начали осторожный, чтобы никого раньше времени не спугнуть, опрос местного населения. Всего в поисках было задействовано чуть менее сотни человек. Блин, если бы так искали всех прочих преступников.